Глава тридцать седьмая Ариадна Мне больше нечего сказать этой женщине. С сегодняшнего дня у меня больше нет матери. Она своими поступками навсегда перечеркнула это звание в отношении меня. В моем понимании, мама — это не только та, кто читает на ночь сказки и целует перед сном, Это женщина, которая до своего последнего вздоха будет рвать зубами за своего ребёнка. Как львица, которая готова растерзать врагов, только бы её потомству ничего не угрожало, защищая детёнышей даже от их собственного отца. Моя мать не львица, а на жалкая бодранная гиена, которая склоняет до земли голову перед вожаком стаи. Даже тогда, когда он швыряет их детёныши в самое пекло. Снова перевожу взгляд на жалкую женщину, стоящую передо мной. Надеюсь, когда-нибудь наступит момент, когда ты будешь сожалеть о том, что защищала не своих детей, а приёмного ублюдка. Произношу эти слова, вложив в них весь яд и всю ненависть, которую я сейчас испытывала. Ари Развернувшись, ставлю на поднос официанта практически пустой стакан из-под сока. «Алим», — зову безопасника, поравнявшись с ним. «Пора разгонять этот балаган». Инна Борисовна устала. «Понял вас». Кивает и идет к советнику семьи Варламовых. «Моей семьи». Через несколько минут Константин Алексеевич мягко сообщает гостям, что семье нужно уединение. В этот момент из правого крыла выходит Тимур с невесткой и матерью. Инна Борисовна выглядит очень уставшей, но всё равно идёт с ровной спиной, гордо задрав подбородок. Семья встаёт у выхода из дома, прощаясь с гостями, которые потихоньку двигаются на выход. Среди них главы кланов, но те, рассадив свои семьи по машинам, остаются на крыльце на перекур. Я стою в стороне. Поскольку мы ещё не объявили о браке, я не имею права встать рядом с членами семьи Варламовых. По заведённым правилам, я сейчас должна уехать домой к Тимуру. Но стою, стоять на месте, потому что нам предстоит встретиться с советом. Наконец, гости покидают дом, и становится так тихо, что слышно, как на улице пролетает шмель. Гнетущая обстановка с уходом посетителей ещё сильнее давит на меня. Но я изо всех сил держу плечи расправленными. Хотя откровенно говоря, хочется сжаться и спрятаться, чтобы эти страшные дядьки меня никогда не нашли. Но теперь прятаться мне не по статусу. Я жена главы одной из семи семей. И вполне может быть, совсем скоро стану главой своей собственной семьи. Аriadna, жди меня в кабинете. произносит Тимур, поравнявшись со мной, когда ведёт свою мать к лестнице. Алима станет с тобой. Хорошо, выдыхаю. Ловлю полный ненависти взгляд ины Борисовны и, развернувшись, иду в кабинет отца Тимура. Меня всё ж подтряхивает от страха. Я могла бы попросить горничную принести мне успокоительное, но хочу остаться в здравом рассудке, когда придёт время разговаривать с советом. Встав у окна, обнимая себя за плечи, глядя на то, как последние автомобили покидают поместье Варламовых. Бросаю взгляд на высокий комод справа. На нём лежат сигареты Тимура и зажигалка. Когда-то давно я немного курила, но быстро бросила, и за все эти годы ни разу не возвращалась к этой привычке. Сейчас же тянусь к пачке, достаю сигарету и закуриваю. кашлю, когда горький дым попадает в горло, но всё равно делаю следующую затяжку. Тело наливается тяжестью, и я чувствую слабость в ногах, и всё равно продолжаю курить. Не потому, что хочется или потому, что сигарета приносит какое-то удовольствие. Нет. У меня такое ощущение, будто эту же сигарету курил Тимур, и мне становится немного легче. как будто он делится со мной своей силой. Докурив, тушу окурок в пепельнице и облизав губы, кривлюсь. Ещё и привку смерзкий. Теперь ты ещё и куришь. Слышу за спиной голос отца и резко оборачиваюсь. Он стоит в дверном проёме, и я выискиваю взглядом Алима. Вся охрана за пределами дома, а рядна Отец вольержно заходит в кабинет, не до конца прикрывая за собой дверь. Ты же знаешь правила. Если проходит совещание совета, там нет места охране и мобильным телефонам. Это называется доверие. То чувство, которое я перестал испытывать к собственной дочери. Мой ноздри раздуваются, и я чувствую, как возвращаются все те эмоции, которые я испытывала при разговоре с мамой. Могу вернуть тебе твои слова, папа. Не ты ли виновник того, что твоя дочь стала ближе к чужой семье, чем к своей собственной? И что же такого я сделал? Собрався выдать тебя замуж за Варламова? Глупая. Всё это ради семьи. Именно поэтому женщин нет в совете. Качает головой. Потому что вы не способны видеть дальше своего носа. Ваше дело, Дети, по брюшку и быт. А ты лезешь туда, куда не стоит соваться. Ты слишком глупа для этого. О, как же я хочу втащить собственного отцу, прямо замахнуться и влепить ему. Нет, не пощёчину, заехать кулаком прямо в самодовольную рожу. И поэтому ты собрался отдать меня минотавру, как кусок мяса, который не имеет собственных чувств и мыслей. как какую-то куклу, которой должен наиграться твой драгоценный сын. Ну, что молчишь? Разве не так было? Почему же не так? Хмыкает он, убивая последние крупицы надежды на то, что запись, которую дал прослушать Тимур, не настоящая. Всё так. Я хотел, чтобы мои дети правили семьёй, чтобы Крестовские стали ещё могущественнее. А ты что сделала взамен, тварь такая? Ты погубила Мишу. Помогла Варламову добраться до своего брата. Он мне не брат, рявкну я. Ты всем врал, врал совету. Не понял. Мы с папой переводим взгляды на дверь, где стоит Константин Алексеевич Доронин, а за ним остальные члены совета семерых.